Глава восьмая Часов в восемь утра Молодой Миша въехал в небольшую деревушку, за которой виднелся маленький барский дом. Деревянный, простой, но красивый и новенький, весь с иголочки. Это было имение прапорщика гвардии Хераскова. Нынешний владелец имения только что купил его, выстроил вновь усадебный дом и переименовал деревушку Решетню в Софьино по имени своей любимой и единственной дочери. Петр Иванович Херасков приобрел это имение у приятеля еще в Петербурге, заглазно. Приехав на место, он прожил с дочерью и несколькими дворовыми в двух избах в продолжении целых девяти месяцев, пока не выстроил барского дома. С тех пор прошло уже семь лет а Софьина, благодаря заботливому хозяину, казалась все еще как бы с иголочки, выстроенным сейчас. Причина, побудившая Хераскова поселиться в Воронежской губернии, была сильная еще детская привязанность к двоюродной сестре, которая была замужем за графом Михаилом Петровичем Девьером. Первое время хирасков постоянно ездил в Придонск к великому своему огорчению Видел, насколько любимая им двоюродная сестра была несчастлива со своим крутым мужем. Один раз графине Девьер случилось даже бежать из Придонска и укрываться целый месяц у хираскова так как муж погрозился зарезать ее. Затем, около двух лет тому назад, Петр Иванович вдруг узнал, что графиня скончалась. Не прошло недели, как он был в Придонске, видел ее. Она была очень грустна, но не хворала. Это событие очень удивило его, равно как и многих соседей де Вьера. Более всего удивляло всех то обстоятельство, что графиня была похоронена через сутки по кончине без всякой торжественности. Только несколько человек из двор не видели, как гроб пронесли из усадьбы на кладбище. Ни приглашений на похороны, ни обычного в этих случаях поминного обеда, ни присутствия соседских священников для соборного отпевания, ничего не было. Но прошло несколько дней после похорон, как уже молва народная разнесла повсюду слух, странный и бессмысленный, что графиня никогда не умирала, что она сгинула, а на кладбище снесли и в яму опустили пустой гроб. С именем графа девьеров соединилось столько росказней, срамных и ужасных, что и на этот рассказ никто не обратил внимания. Скоро все и забыли о доброй и мягкосердной бароне-помещице. Вспоминал ее и горевал по-прежнему один Петр Иванович. Он даже собирался продать Софьяна и уехать подальше от Воронежского наместничества. Затем однажды дочь его... Гостившая у помещицы Калитиной встретилась с молодым графом Девьером и вскоре призналась отцу во всем. Петр Иванович, обожавший дочь, ужаснулся этой случайности. Имя Девьера стало ему настолько ненавистным, что он не допускал возможности чего-нибудь серьезного. «С ними, избави, Бог родниться!» — заявил он дочери. «Они не русские дворяне, они гешпанцы и злодеи!» Однако Хераскову полюбился молодой девиер, и он позволил ему изредка навещать их. Когда в это утро тележка с двумя седоками показалась на деревне и быстро приблизилась к воротам усадьбы, в верхнем этаже дома у окна стояла молодая девушка лет семнадцати, черноволосая, с чрезвычайно свеженьким белым и румяным личиком, кровь с молотком Она давно стояла у окна и тоскливо смотрела на пасмурную серую и голую окрестность. Мысли ее, как и всегда, а в особенности часто за последнее время, были далеко от дома и витали в усадьбе, именуемой Погромец. Это и была обожаемая дочь дворянина хираскова Уже около девяти месяцев со времени встречи с молодым девьером у старушки-помещицы Соня Хераскова всей душой отдалась и принадлежала своему ненаглядному Мише. В три дня разгорелась эта любовь и с тех пор только усиливалась и пускала глубокие корни. Разлука и возможность видеться не более одного раза в месяц только раздували огонь страсти. Противодействие со стороны графа Девьера, не позволявшего сыну ездить к Херасковому, а равно противодействие самого Хераского, нежелавшего родниться с бешеными гешпанскими дворянами, только усиливали страсть молодых людях. Таков, видно, закон природы. За последнее время судьба несколько благоприятствовала молодой девушке. Отец, под влиянием ее тоскливого настроения, усугубившегося осенью, уже начинал сдаваться. Повидав летом раза четыре молодого Девьера, Херасков, как человек неглупый, должен был поневоле заметить, что граф-сын мало похож на графа отца и на своего дядю. Ни внешностью, ни характером молодой Михаил Девьер не походил на них. Мягкосердием и добродушием он был даже прямою противоположностью их. Словом, он за лето понравился Хераскову почти против воль. Когда наступила осень, И единственная дочь особенно загрустила, начинала таять, прихварывать, хирасков серьезно встревожился. Он начинал думать и повторять русскую пословицу «Суженого конем не объедешь». Да и чем виноват сын, коли у него отец, человек нехороший? Несчастная судьба его любимой двоюродной сестры, умершей как-то таинственно после многих лет терзаний, уже не становилась поперек дороги в мыслях Хераскова. Если она, думалось, ему была несчастна со своим лютым супругом Михаилом Петровичем, то почему же Соня будет так же несчастна с молодым Михаилом, который совершенно не похож на дядю? И Херасков начал сам с собой спорить, уверять себя, что если Соне будет плохо в доме свекра, то можно зятя с дочерью перевести к себе в усадьбу на жительство кто другой уступит графом деввьером а я за себя постою их не побоюсь думала говорил хирасков недели за три до этого дня хирасков уже объяснил своей соне что он пожалуй не прочь согласиться ехать сватать ее графу девьеру но что надо подумать еще обождать малость вот приедет михаил антонович перетолкуем с ним прибавил он. Посылать гонца к молодому Девьеру Хирасков ни за что не хотел, и Соне приходилось ждать, чтобы сам Миша навестил их. И вот теперь, когда она стояла у окна, тоскливо озираясь вокруг усадьбы, вдруг появилась на деревне тележка, шибкою рысью приблизилась к дому и, наконец, влетела во двор. Соня вскрикнула и опрометью бросилась вниз. Не успел молодой Девьер выйти из тележки, как уже люди, высланные барышней к нему навстречу, окружили его с поклонами. — Барина дома нет, уехал в поле. Барышня дома, пожалуйте, — объяснили ему. Девьер был обрадован этим известием. Он успеет хоть несколько минут побеседовать наедине со своей возлюбленной. Зайдя в одну из комнат для гостей, в которых приезжие останавливались обыкновенно или же только приводили в порядок свой туалет, Миша переоделся и через четверть часа явился в гостиную. Здесь сидела на диване Соня, а при ней старушка, родственница Хераскова, подслеповатая и глуповатая, но чрезвычайно добрая женщина. Ее все знали под именем Сусанны Казимировны. Фамилия же была никому неизвестна, да ею никто и не интересовался. Ее имя и отчество, сильный акцент в произношении русского языка, некоторые анекдоты, которые она любила рассказывать из жизни саксонско-польских королей, все освидетельствовало, что старушка или полька, или немка. Каким образом она приходилась родственницей и никто не знал. И тоже ни для кого это не было любопытно. К молодому Девьеру старушка относилась как и ко всем добродушно, а за последнее время, узнав от обожаемой ею Сони, чем может со временем стать этот молодой человек для нее, она тоже влюбилась в Мишу, по словам Хераскова. При появлении Девьера молоденькая хозяйка встала, волнуясь и краснее. Молодые люди поздоровались. Миша подошел почтительно к ручке Сусанны Казимировны и уселся против обеих, тоже конфузясь и с румянцем на лице. — К вам по дороге забрамотал он. Надо было по делу, батюшка послал. Не далечь отсюда дело, вот я и завернул на часочек времени. Эта фраза была обычной и стереотипной. Миша каждый раз повторял ее и лгал, чтобы объяснить свой визит. Но Соня отлично знала, что он является нарочно к ним в те минуты, когда можно в отсутствии отца обманом выехать из дома. После нескольких пустых фраз Миша по одному слову Сони понял, что у нее есть о чем переговорить с ним наедине. Сусанна Казимировна, несмотря на тугое понимание многих явлений жизни, поняла, однако, очень хорошо слово девушки и догадалась, что ее отсутствие будет особенно приятно обоим надо мне приказать чтобы дали графу покушать с дороги, — сказала она и поднявшись старушка выпорхнула из гостиной точно и было двадцать лет